23 марта 25. Сын мой, не избежать тёмных попыток. Быть постоянно начеку, чтобы немедленно их пресекать в самом начале, как это было вчера, будет лучшим методом борьбы с ними. Не поддаваться отчаянию, не опускать руки, не омрачаться, но с улыбкой силой и силой уверенности в себе и владыки своём их отражать и наносить им удары. То ристово, что не делают больно, и боль можно встретить с улыбкою. Так тьму отражать может кишвойн искусный. С улыбкой опасность встречать может лишь тот, кто в победе уверен и верит в владыки и знает, что с ним он не победим. Ведь омрачение борьбою с тёмными тоже входит в их планы, ибо это есть лишение света. Больше скажу. Радость борьбы ещё до победы видеть хочу, на челе и в глазах. С улыбкой пошлёшь ты стрелу, с улыбкой меч ты подымешь и с ней ударно несёшь. Улыбка для них хуже удара, ибо хотят устрашить, ибо хотят сердце наполнить тьмою беспросветной. А ты улыбнись в борьбе, ибо знай, что ты победитель, ибо со мной. Улыбка не оскал черепа, но состояние сердца, нашедшего ещё одно освобождение от тёмных тенёт. Пусть Ятурадисть улыбки и тящущают, кого защищаешь. Помни, я твоя улыбка. Если силы найдёшь смея улыбнуться, значит со мной. Значит во мне, значит едины мы в духе. Но если суровость момента борьбы исключает улыбку, радость в борьбе всё же оставь при себе. Улыбкой лечим от тёмных воздействий и устрашителей тёмных. Улыбка оружие сердца. лучше улыбки в стати самые жуткие нападения чем в страхе и омрачении перед тмой трепетать считайте победой улыбку без страшая тьме не сможет улыбнуться сердце скорчившееся от страха если сможете раздражение злобу жалобы слёзы и прочие чувства страла заменить улыбкой благовом и когда очень больно Или очень страшно, или очень тяжко, или очень темно, вы улыбнитесь. Это будет победою в духе. Улыбки и радость исцеление несут от многих привратностей жизни. В лучах утра близким пошлите улыбку и радость. Улыбкой можно лечить и от тьмы защититься. Пусть дух, владевший собою, так силу являет свою. Улыбка есть антипоту ныне. И когда вступает тьма, улыбнитесь, если задрожит сердце. Улыбка оружие победы над тьмою.